Глава тридцать пятая Не первого на своем веку довелось Мануэле взять медведя петлей на своем путике. Но никогда не было такого медведя, чтобы весь его нос и до самых глаз был в муке. В этот раз Мануэла был очень зол на медведя, но когда увидал белый нос, то сразу чем-то смутился и сразу же начал читать медведю свои слова, как видно ему в наставлении, о себе в оправдание. Он говорил ему, что ни один полезник слова не скажет, если голодный медведь возьмет себе на еду сколько-нибудь дичи на путике. Говорил, что добрый сосед все равно добрый гость, будь он человек или медведь, но как можно простить медведю дерзкое похищение, даренной колхозом муки? Мануэл не забыл напомнить медведю, что никак не хотел он его трогать. Да и какой расчет затевать ему спор с медведем? Шкура его дешевая, и добывая дешевую шкуру, можно лишиться своей собственной. — Так зачем же ты, — спросил Мануэл, — взял и разломал мою клеть? Медведь, мертвый в петле, ничего не мог ответить Мануэле. Полезник внимательный и в глубоком раздумии поглядел на него и опять это заметил, что нос у мертвого медведя был белый, в муке до самых глаз. Так бывает у иного охотника. Ползет он к зверю против ветра, защищенный от глазу частным кустарником. Зверь сидит на полянке и до того ничего не слышит и не видит, что скучно ему станет. Ноготок жизни остается, а он, как человек, возьмет и от скуки зевнет. Скорее всего, жалость к зверю рождается, когда человек поймет его по себе. Это самое, наверное, чуть-чуть и смутило Мануэлу, что зверь в гости к нему зашел, не застал хозяина, вздумал полакомиться мухой человеческой. Какое ж в том преступление? И почему он называется зверем? когда вид его такой добродушный, и так он погиб ни за что, и как будто белый нос его улыбается. Доходил ли Мануэлов в своем раздумии до жалости и слабости, или его смутило что-то другое? Мы так понимаем, что жалость немного была, но слабости в Полеснике никакой не было, и когда пришел гость, Тимофей, и отказался взять себе медведя, Мануэлла хорошо вытащил нож, привычной рукой снял шкуру, распялил ее на просушку, перетопил жир весь, сколько осталось после зимней спячки, закоптила карака После работы пришло время уснуть в своей избушке на своем путике. Но как не вертелся полезник сбоку-набок, как не устраивался на узкой лавочке, сна никакого не было и даже совсем напротив. Казалось ему, будто он до сих пор всю жизнь проспал, а сейчас проснулся и вспоминает сон. И так ему казалось, будто во сне он шел по своему путику, и все, что было с ним во сне на своем путике, умно и правильно расстанавливается на большом, настоящем пути человеческом. А может быть, это что-то совсем новое, Пришло Мануэле не от слабости, а, напротив, от силы. Как бывает с младенцем, когда мать, охраняя себя на каждом шагу, носит его в своей темной утробе. Конечно, младенцу неплохо у матери, но дитя растет, тесно становится, и оно рождается. Так и Мануэл жил. И ему всегда казалось, будто нет счастья больше, как ловить птиц на своем путике, и рассказывать людям всем удивительную правду о том, что жить — это радость. И вот вдруг почему-то не спится. И все, что было во сне на своем путике, переходит в новом значении на какой-то большой путь. И сам Мануэл, как младенец, выходит из темной материнской утробы на свет. Прежде всего ему вспомнились Те детские следы на ламе и потом на речном песке. Один след пошел прямо, а другой завернул к смородине с набухшими почками. Понятно было и тогда, что девочка сломила ветку смородины, отдала ее идущему впереди мальчику, а тот ветку бросил. Теперь же вдруг стало понятно, какие были эти мальчик и девочка. Это были те самые Митраши и Настя, которых он оставил в разлив рек на Красной Гриве. Они не вернулись, а разошлись с ним и теперь шли. А куда они шли, тоже стало понятно. Это были дети его друга Веселкина, и они шли к отцу в корабельную чащу. Словно какой-то черный туман, застилавший глаза, вдруг разошелся, И стало все понятно на пройденном пути, и даже видно, как те же самые дети, всякие зверушки, затесы на своем путике переходят на большой путь, и там обращают на себя по-новому внимание в новом значении, в новых догадках и понимании. тоже было с государственной тайной, тем самым, о чем он раньше запретил себя думать, Вдруг только теперь стало ясно, что запрещать себе думать о чем-нибудь никак нельзя, и дума об этом никому не мешает. Взялась же это самая тайна в нем в то время, когда перед ним открылась необыкновенная дверь в кабинете Михаила Ивановича Калинина. Мало ли было чего в Кремле, чтобы заметить простому человеку, и Мануила, конечно, тоже все такое заметил. Но самое главное и больше всего он обратил свое внимание на эту дверь. Толщиной эта дверь была раз в десять, а то даже и в двадцать толще какой-нибудь самой толстой амбарной двери, но открывалась и ходила на петлях легко и без всякого скрипа. Первая глупая мысль по Полесника при виде такой двери была себе самом, что тебя теперь запрут навсегда. Вторая же мысль была о государственной тайне. Дверь для того, чтобы ничего из-за нее никому не было слышно. Вот эта мысль о государственной тайне и ушибла Мануэлу. А это с ним и случалось. Если нужно, бывало, запретить себе что-нибудь, то Мануэла мог сказать себе твердо «своё нельзя» и голова об этом сама переставала думать. Мануэла не один у нас такой человек, умеющий беречь грозный запрет. И это так удивительно. поди запретить текущей воде размывать каменный берег. А человек сам себе запретит что-нибудь и больше об этом и не думает. Конечно, кто знает. Может быть, своим особенным способом и он тоже думает. Но что об этом можно сказать, если сам ничего он не знает? Так она и легла, эта дверь, в душе Мануэлы, как предупреждение о государственной тайне. И так оно действительно было, что потом все мысли, все сказки мануилы легли, как поземок в лесу, обходя встречное дерево. Так во всей своей болтовне он чуял государственную тайну вперед и все свои слова обносил. Теперь же, когда он вышел со своего путика на какой-то великий путь, запрет думать о встрече с Калининым в Кремле вдруг слетел. Почему, правда, здесь, в Суземной глуши про себя и по-своему не подумать особенно о всем, что говорилось в кабинете Калинина, с тех пор, как закрылась за ним тяжелая дверь на легком ходу? Было все с виду так просто в этом кабинете, и Мануэле неудивительно. С малолетства никаких знатных людей, никакой роскоши на севере Мануэла не знал. И что просто у Калинина, то это так и везде, и так это и надо. Вдали большой комнаты у той задней стены стоял на ступеньках высокий стол, и за ним сидел маленький Михаил Иванович и точно такой, каким его постоянно печатают в газетах. При виде входящего Мануэла он поднялся, но не сделался от этого много выше. Сразу поняв, кто пришел, Калинин стоя окончал какие-то свои бумажные дела, что-то подвернул, что-то завернул, сунул в портфель, завязал накрест веревочкой и стал спускаться с лесенки. У старого человека, наверное, в этот день было запрещено работать, и для еды на весь день внизу на другом столе стояла ваза с яблоками. Этим яблочным днём, скорее всего, и объяснялось, что президент имел возможность тратить время своё на беседу с полезником. Когда Холенин навстречу гостю начал спускаться по лесенке, Мануэл остановился на середине пути. И Калинин, поманив его рукою к столу, где стояли яблоки, сказал просто, как будто дело было где-то на гумне, «Иди, Мануэл, не робей!» И, подав ему руку, усадил против яблок, сам же сел напротив, за яблоками. «Удивляюсь, Мануэл, — сказал Михаил Иванович, — везде у нас в государстве стало знаменем зажиточная жизнь, а ваш колхоз называется бедняком. Нашли пинджаки чем гордиться, своей бедностью. Что ты скажешь на это? — Я же все говорил, егору Иванович, — ответил Мануэл. И он все записывал. Бедность, — говорил я, — приходит сама собой. От сумы и тюрьмы не отказывайся. Но хвалиться бедностью, выставлять как знамя, — это, говорю, никуда не годится. А у тебя, говорят, свой путик, тебе хорошо. Отдай в колхоз свой путик, и будешь понимать бедняков. — Все отдам, — говорю в колхоз, что получаю с путика. Но путика отдать не могу. С путиком моим никто обращаться не может. Этому меня деды-прадеды учили. Путик — это мое нутро. — Молодец, — ответил Михаил Иванович. Я сам тоже такой тоже в наш колхоз вошел со своим путиком. Тут Мануэло, натаревший в своих сказках, сразу понял, что Михаил Иванович о себе эту притчу сказал, что и он, как и всякий человек, с чем-нибудь, а не с пустыми руками, на службу пришел. Еще заметил Мануэло и тоже не придал этому никакого значения, что Михаил Иванович незаметно вынул из кармана своего серого простого пиджака горсточку семечек и раздумчиво начал их шелушить. «Как же так?» — подумал Мануэл. «К чему же выводит это притч о своем путике?» И только хотел попросту об этом спросить. Вдруг Михаил Иванович сам его спрашивает. «Расскажи мне, Мануэлла, как вы там на севере живете, какие леса, много ли в лесах птицы и зверя?» «Звери!» «Зверь, — ответил Мануэллу. Ходит в лесах довольно, и птица гремит, только лесам и людям от войны плохо. Лес захламлен, а жизнь заела пила. Такое счастье выпало Мануиле, что Михаил Иванович вздумал в беседе с ним отдохнуть. Мануил завел длинную историю о том, каким мастером на севере был прежний лесоруб. Великий мастер, истративший всю жизнь на мастерство топора, может в день свалить и отработать сто кубометров. Но вот явилась на пенегу пила, и две неученые женщины без всякого особенного даже виду могут в день отмахнуть семьдесят пять. А мало ли теперь из-за войны явилось свободных женщин. А еще и то надо в расчет взять, что принялись хороших работников из мужчин и женщин награждать. Наградят мужика, он портится. Наградят бабу, она еще лучше работает. Так вот пила и заела все мастерство топора. Ну, а чем лесу из-за пилы плохо? Спросил Михаил Иванович. Тем плохо, что все одинаково. Мужики и бабы, топоры пила. Спешат, выбирают только хлысты, а верхушки бросают. Хлам этот гниет, за корыши поедают здоровые деревья. «Что же делать?» — спросил Михаил Иванович. «Вам лучше знать, Михаил Иванович», — ответил Мануэл. «Если можно, скажите мне, вы знаете». «Да, я знаю», — сказал Калинин. «Нужно войну кончать». Услыхав эти слова, Мануэл, дрогнув, оглянулся на дверь. И Михаил Иванович, поняв простого человека со всей его государственной тайной, тем самым голосом, каким с простыми людьми говорят о тайнах этих, тихонько сказал «Ты пока немного подержи язык за зубами». И сказал тихим голосом тайну. Вот из-за этого-то Мануэлла и запретил себе думать о своей встрече в Кремле. Он знал хорошо, если дать мысли свободу, она неминуемо обратится в сказку, а там непременно явится друг, кому одному только на свете все можно сказать, и тогда сказку в себе не удержишь. Сказал же Михаил Иванович только одно, что через какой-нибудь месяц война кончится, и немцам мы победим окончательно, что тогда об охране лесов заговорят совсем другим голосом. «Ты вот, Мануэла, — спросил Михаил Иванович, — скажи мне, — Есть ли еще там в ваших местах такие леса, чтобы вовсе еще не видали топора? Я сам вырос в лесах, но какие наш тверские леса? А теперь я полжизни в тюрьме, полжизни в делах правлю, и другой раз тянет куда-то в невиданный лес. Сам не знаю, чего это тянет. Кажется, будто далеко ушел, а что-то самое дорогое, самое нужное человеку там оставил. Вот и тянет, и тянет в такой лес, Чтобы зверь непуганный ходил, И птица на свободе гремела. — У нас на пенеге, — ответил Мануэл. — Леса все обобранные и захламлены, Но подальше, в немеренных лесах, Есть корабельная чаща. — Погоди, — остановил Михаил Иванович, И, взяв трубку, распорядился, Чтобы чай был и еда. Опять Мануэлла покосился на дверь, как она открылась и как она закрылась. Такая дверища! Ну, хорошо, ты сказал корабельная чаще а скажи, как же в нее попадать и какая она? Кушай, друг мой, рассказывай, сколько ты хочешь. И Мануэлла, забыв совсем про государственную дверь, начал рассказывать, как всегда, чтобы выходил правдивее по-своему мерно раскачиваясь. Издалека начал Мануэлло. Речка черная и речка белая, две сестры. Черная речка скорее избегает в пиннигу, и оттого белая сестра сильно спешит. Есть маленькая птичка на севере, и у птички маленькие лапки. По берегу черной речки бегает птичка. Речка сбегает, и на песке остается от лапок строчка. За целый день на берегу Черной речки целая страница. А на Белой речке вода прибывает, и тоже бегает птичка. Но каждая строчка на Белой уходит под воду. Не всё от того, что черная сестра спешит. И Белый еще больше спешит и хочет нагнать сестру свою. «Можно дальше, Михаил Иванович?» — спросил Мануэлла. «Вы слушаете?» «Очень хорошо», — ответил Калинин. «Очень люблю. Ты, Мануэлла, поэт. Только скажи, куда ты ведешь?» «Веду я», — ответил Мануэллу. «Сначала на пинегу. Там на Слуде стоит монастырь. Пятнадцать верст не доедешь — и витка. И пятнадцать верст переедешь — все витка». Под высокий берег уходит вода, И под землей идут карбасы. А наверху зеленые пожни, На пожнях люди косят, Да чего высокий берег? Обрывы и скалы, Красные и белые гривы Из белого жгут известь, Из красного детям свистульки, А в воде много рыбы, И есть рыба-лох, Икра у лоха крупная. Вы слушаете, Михаил Иванович, — Милый мой, — ответил Михаил Иванович, — ты настоящий сказочник, и мне после нашей правды так хорошо отдохнуть. Мануэл от этой похвалы чуть-чуть смутился и сказал, — Нет, Михаил Иванович, ошибаетесь, это у меня так выходит, а я сам всей душой хочу сказать правду истинную, для того и говорю, чтобы слушали и верили. Правду истинную. — повторил Михаил Иванович. — А ты знаешь, что это есть правда и истинная? — Знаю, — ответил Мануэло. — Это есть слово такое. И, увидав, как изумился Михаил Иванович, стал подробно рассказывать, как лежал он в лазарете с Веселкиным и как Веселкин в отрывном календаре прочитал, что сказано там о будущем. Россия всему миру скажет новое слово и слово это будет правдой. — Вон оно что! — обрадовался чему-то Михаил Иванович, и, вернув семечки себе в карман, взялся за яблоки. — Ты-то сам, — спросил он, — знаешь это слово? — Нет, — ответил Мануэл. — Знаете, где мне? — А попытка не пытка? — Вдруг как-нибудь придется и скажу. — А вы как, знаете? «Сам», — ответил Михаил Иванович, — «не знаю, а слышу со всех сторон. К этому все идет. Все говорят о мире во всем мире». «Это и есть слово правды?» «Какая же это правда? О мире во всем мире говорят всюду, а во всем мире война. Наше слово придет, когда настоящая жизнь сложится. А что есть настоящее?» — Коммунизм, — ответил Михаил Иванович. Ну, — но мы еще к этому вернемся. А сейчас расскажи мне о той корабельной чаще, где зверь ходит и птица гремит. — Кто знает, — смутился Мануэл, — чаще теперь, может быть, и нет, и я тому сам виной. — Как же это? — А так было, что веселкин этот. «Человек без правой руки, и душа его горит огнем, хочет нашему делу и без руки послужить». И я ему про эту рощу в немеренных лесах и сказал, что люди там ее почитают как святыню. Он же ответил, что кому Богу молиться надо, тот может везде молиться, а дерево все равно пропадет от червя или от пожара. Вот он это и взял себе в ум». Такое дерево, говорит, нам до зарезу нужно на фанеру для авиации. — Эх ты! — промахнулся Манойло. — В наше время такие заповедные чаще надо охранять и, где нет лесов, насаждать. А мало ли чего можно у нас найти на фанеру. Скажи, чем же уж так особенно хороша эта корабельная чаща? — Чем хороша, — сказал Манойло. — А вот чем. В народе говорят, что в еловом лесу надо трудиться, в березовом лесу веселиться, а в сосновом бору Богу молиться. Ну и что же? А вот это и есть в корабельной чаще, что дерева стоят там часто, даже и стяга не вырубишь. Одно дерево к одному, и все как в золоте. До самого вверху ни одного сучка не увидишь, все вверх, вверх и тебя тоже тянет от чего-то вверх, только бы дали собраться и улетел бы. А внизу белый-белый олень и мох, и так чисто, руки вверх на полет поднимаются, а ноги подкашиваются. И как станешь на белый ковер на коленке, сухо-сухо, и мох даже хрустнет. Стоишь на коленках, а земля тебя сама вверх поднимает как на ладони. — Эх, Мануэла, — покачал головой Михаил Иванович, — зачем же ты говорил об этом Веселкину? — Я ж сказал сейчас, лететь хочется, а приходится встать на коленки. Посмотрели бы вы сами на Веселкина, и вы бы не устояли, до того он дышит правдой. Мне же самому больше всех туда хочется, в эту чащу. А как я услыхал Веселкина, так и чаще стало мне вроде сказки. И я чащу свою за правду отдал. И вы бы, Михаил Иванович, тоже отдали. — А мне-то и говорить нечего, — сказал Михаил Иванович. — Я с жизнью своей повел себя, как ты счащий. Половину в тюрьме отсидел, половину в делах. Только все-таки, если не поздно, найди ты Веселкина и шепни ему от меня. «Слово?» — спросил мануэла «Не то самое, о чем ты думаешь, а близко. Мы говорим «мир во всем мире». Вот война кончится, и начнет это слово «мир» воевать. Ты еще не совсем верно понимаешь меня, но сейчас поймешь. У вас на путиках вырубает каждый полезник свое знамя. Какое знамя оставил тебе отец на своем путике? Наше знамя — волчий зуб. Так вот, поставь знамя на всем человеческом пути не волчий зуб, а слово «мир во всем мире». И это будет знамя всего нашего союза. На этом разговор бы и кончился. Мануэл, заметил Михаил Иванович, стал думать о чем-то другом. Но как уйти?» раз уж зарубил себе это, чтобы спросить на расставание. И спросил. — О нашем разговоре, Михаил Иванович, мне на всю жизнь хватит думать, а только осмелюсь спросить вас, как вы тогда сказали о своем путике? Притча это. Или же и у вас в старое время полезники тоже промышляли на путиках? Притча. — ответил Михаил Иванович, вставая. — Я был деревенский мальчишка, но ну и подружился с господскими ребятами. Хорошие были ребята, народники, и тоже все о правде говорили, искали путей, как жить по правде. А сами жили в усадьбе и спорили тоже о том, что есть правда. Очень они мне полюбились, но их правда с моей как-то не сходилась. Мне просто хотелось, чтобы все наши деревенские мужики могли бы так хорошо, как они сами, книги читать, о правде спорить на досуге. Вот я на этот самый простой путь для человека и стал, и всю жизнь этого путика своего держался. Полжизни в тюрьме провел, полжизни в делах. А когда мне доложили, что ты в Москву прибыл на защиту своего путика, Я вспомнил этот свой путик. Так и было с Мануилой, что пришел его час в становой избушке на лавке под густым пологом черного дыма. Все вспомнилось и сразу же перешло в дело. Надо немедленно идти спасать корабельную чащу, по пути найти маленьких людей и доставить их к отцу.